«Сейчас! Мы можем сейчас его скрутить!» — рычал голос начальника охраны в наушнике. «Что он себе позволяет? Откуда мы знаем, что у него в мозгах? Может, он правда хочет вас убить? Со всем уважением, но мы должны вмешаться. Подайте знак. Что значит нет? Вы хотите дождаться, когда он вас убьет? Вы глава государства. Вы не имеете права так рисковать». Император мысленно закатил глаза. Мальчишка бросил ему вызов в силу своей юности и глупости. Он только что открыл новые способности и пытается пощупать границы дозволенного. Юнцы. Ему ли не знать, император с грустью вспомнил о старшем сыне. Александр стал его главным разочарованием. Дурак поддался эмоциям и гормонам и натворил глупостей. Ведь мог унаследовать стром. Император напрягся, когда Ломоносов не отступил, признавая поражение. Его тени растворялись в сфере, но он продолжал атаковать. Тени пребывали и пребывали. Это начинало надоедать. Пора бы его проучить. Император уже собирался публично таскать мальчишку за уши. Но Ломоносов неожиданно улыбнулся и сказал. «Я понял вашу способность». «Ты-то...» Императору захотелось рассмеяться, да приличия не позволили. С подобной самонадеянностью Ломоносов и до террористов не доберется, собьют на подходе. Зря он поверил, что Анна Викторовна откроет необычайный магический талант. Император одно время плотно общался с Виктором Викторовичем. Их, наверное, можно было назвать «друзьями» с небольшой натяжкой. Так что император прекрасно знал, что сестра у Виктора Викторовича была сым, чудинкой, если не сказать, с прибабахом. Ломоносов перспективный маг, но боец пока из него посредственный. К тому же глупый. Напасть на императора ничего получше не придумал, хотя охранников сменить все-таки придется. Размышляя над этим, император упустил момент, когда тени перестали растворяться в сфере отмены. Невозможно. Он влил в нее больше магии, но ничего не изменилось. Тени спокойно подошли и дотронулись до его ног. Одна из них демонстративно запустила клешню под штанину и ущипнула его за голую кожу чуть выше носка. Император с трудом сдержал эмоции. Десятки камер только что засняли его поражение. Он встретился взглядом с Ломоносовым. Глаза последнего внезапно стали черными. Императору показалось, что в их глубине бьется тысяча порабощенных теней монстров. На мгновение ему стало страшно, а в следующую секунду Ломоносов опустил голову и произнес «Победа за вами!» Тени развеялись. Император развернулся и на ватных ногах покинул конференц-зал. Еще никто не мог победить его сферу отмены. Никто не мог добраться до него. Император могли коснуться только те люди, которым он это великодушно позволял. И это правило не нарушалось на протяжении долгих десятилетий. Он был в абсолютном смятении. Спрятав руки в карманы, чтобы скрыть дрожь, император спустился на первый этаж, вышел на парковку и сел в машину. Он даже не заметил, когда его окружила охрана. Начальник охраны со злобной гримасой следовал за ним по пятам, но молчал. Понимал, что сейчас императора не стоит трогать. «Он нашел мою дочь после первого похищения», — уточнил император, слегка успокоившись. «Да». Он же нарисовался, когда ее похитили второй раз. «Мне его арестовать?» — с готовностью предложил начальник охраны. «Нет, наблюдайте, но ничего не предпринимайте», — отрезал император. Я словно участвовал в одном большом спектакле. Ломоносов не враг нам, но и не друг. Он общается с Александром, верно? Мог мой старший сын наускать своего знакомого против меня? «Возможно, они организовали какую-то ловушку, но способности Ломоносова я не понимаю, а это нельзя подстроить». «Может, пацан наслушался от Александра о том, какой вы негодяй и подлец?» — предположил начальник охраны. «После его интервью, которое вас знатно подставило, я бы ничему не удивлялся. Простите уж, но Александр мозгами не в вас пошел». «Прощаю». «Но больше, чтобы я такого не слышал», — скривился император. «Твоя версия звучит правдоподобно. Ломоносов получил невероятно сильную способность и сразу же попытался отомстить обидчику своего друга. Скорее всего, Александр плакался у него на плече и жаловался на мою жестокость. Что ж, это объясняет, почему Ломоносов решил выпендриться» но в последний момент испугался и сдал назад. «Сдал назад?» Начальник охраны недоуменно нахмурился. «Вы же его победили!» Он поджал хвост, потому что понял, что ему вот-вот надерут зад. «Конечно, конечно!» — согласился император с кислой миной. Ему бы очень хотелось поверить в собственную версию, но он понимал, что это самообман. Ломоносов позволил ему сохранить лицо. Видео их сражения разлетится по всей планете. Если бы императора победил юнец, у которого на губах молоко не обсохло, то его авторитет был бы окончательно разрушен. Но сейчас мощь императора будут восхвалять, потому что он смог укротить неизвестную способность. А силы Ломоносова чуть ли не легенды сложат. Ведь он выстоял несколько минут против самого российского императора. Все в плюсе. И в его интересах, чтобы в эту версию поверило как можно больше людей. Император достал телефон и написал несколько сообщений своей личной пиар-службе. Отложив телефон, он велел начальнику охраны. «Когда конференция закончится, привези во дворец обоих». Риту нужно вызволить в течение трех дней, иначе князь Литовский уедет обратно, и всю эту круговерть придется начинать сначала».